Глава первая. Неделя перед отлетом из столицы пролетела быстрым кречетом. Или соколом. Короче, пролетела так быстро, что и отдохнуть-то толком, и расслабиться как положено, пусть в кратковременном, но все равно отпуске по-настоящему не удалось. Только-только вроде бы как закончилось наше награждение, еще звенят в ушах мелодичным хрустальным звоном бокалы с шампанским, а я уже стою в зимнем утепленном комбинезоне на аэродроме у своего верного муромца. перед выстроившимся в одну шеренгу экипажем. Раздаю предполетные указания и готовлюсь к вылету. Церемония эта у нас давно отработана должным образом за многие и многие разы, и оттого проходит быстро и без каких-либо непредвиденных задержек. Закончится погрузка, осмотрю самолет, проверю швартовку груза и будем взлетать. В утреннем морозном воздухе звонко потрескивают остывающим металлом прогретые моторы. а мы затаскиваем в салон последние бочки с готовой горючей смесью». Генерал Ипатьев так и не придумал никакого названия для своего нового детища. Оставил прежнее, полученное в процессе самого первого изготовления. Какое? Да такое. Просто горючая смесь. ГС. И все. Только в этой партии состава циферка в конце этой короткой аббревиатуры поменялась с единички на двоечку. Да. И насчет того, что это именно мы эти бочки затаскиваем, Я снова погорячился. Нам это делать по уставу и новому наставлению не положено. Для подобных работ отныне есть специально обученные люди из аэродромной команды и приданной ей заводской бригады грузчиков. Вот они и закатывают по доскам эти самые бочки, горяя не синим пламенем. Даже наш технический состав к этому делу не привлекается. Нет, случись подобный аврал где-нибудь на внебазовом аэродроме, и никуда бы мы не делись, впахивали бы, как те самые полковые лошади, и горбатились бы на погрузке во всю мощь своих далеко не лошадиных мускулов. Слава богу, что мы не на внебазовом. Сфуты, да что у меня за мысли такие? Особенно про горе синим пламенем перед полетом. Нет, гореть-то они пусть горят, но только не на борту, а где-нибудь на земле, после сброса по очередной вражеской важной цели. Почему тогда я так бурчу? Да потому что предлагал отправить этот груз по железной дороге. Так ведь нет, начальство уперлось. «Отправить-то мы его отправим, но и с собой вы немного смеси возьмете, на всякий случай». Выдал мне окончательное распоряжение с великого князя. «Какой такой всякий? Перестраховщики. Все равно ведь придется на месте обязательно дожидаться отправленных той же дорогой из заводских контейнеров с необходимым нам в Севастополе оборудованием. Каким? А никто, кроме меня, об этом грузе пока и не знает. Надеюсь, и дальше не узнает. Лучше бы я вместо бочек с собой механиков взял». а везти их в грузовой кабине вместе со столь опасным грузом не положено, поэтому и будут они добираться до Крыма своим ходом, железной дорогой, то есть. Теперь в очередной раз инструктирую свой экипаж, еще раз напоминаю правила поведения личного состава в полете с опасным грузом на борту. Горючая смесь еще какой опасный груз. Лучше бы было ее все-таки железной дорогой отправить, потому как сейчас она, железка эта самая, работает стабильно. И перебоев в деятельности подвижного железнодорожного состава нет. Подумаешь, чуть дольше до Крыма ГС-2 добираться будет. Зато потом все вместе придет. Вместе с остальным грузом, имею в виду. Все равно те задачи, что передо мной поставлены, мы сразу не сможем выполнить. Осмотреться нужно, оглядеться на месте. Подходит ли аэродром Качинской авиашколы для наших целей? Несколько дней все равно на это уйдет. Или недель. Насчет дней я все-таки погорячился. «Днями тут не отделаешься. А там и лететь можно. Задание выполнять. Какое? А это до определенного времени составляет военную тайну. Слишком высоки ставки в ставке. Каламбур получился, однако. Предварительная разведка? Ни в коем случае. Придется вот так сразу лететь и бомбить. И уже по ходу пьесы или по факту же, так сказать, ориентироваться. Если только местное жандармское управление сможет заранее чем-нибудь помочь по своей линии». Наверняка ведь какая-нибудь разведка у них должна быть. Недаром меня так настойчиво Владимир Федорович Джунковский наставлял и инструктировал перед вылетом. Мол, первым делом объявиться в местном, так сказать, филиале жандармского корпуса. Объявлюсь, куда я денусь? Только не первым. Первым я своему непосредственному командованию представлюсь. А вот вторым? Вторым обязательно. У меня никаких предубеждений к этому корпусу нет. А даже как бы наоборот. и к командующему Черноморским флотом на прием записаться не забыть. По-другому никак. Сначала удивился про себя, само собой. Ну, когда о своем новом задании узнал? Я пристегну там под него назначение. К чему такие сложности? Подумал и согласился с озвученными требованиями. Да, лучше так и сделать. Если всю предварительную подготовку начинать из столицы, то сведения о готовящейся операции быстро к противнику утекут. А нам подобного не нужно. Хорошо хоть весь экипаж после отпуска в сборе. Все целы. Никого мы не потеряли. Хотя и была у меня на этот счет в отношении кое-кого некоторая опаска. Все готовы Родине служить. И на одну огневую точку у нас на борту стало больше. Отныне среди нас мой давний товарищ Миша Лебедев. Это я про себя его так называю. Наедине или в полете еще можно обратиться по имени. А если официально и на земле, то только господин Вахмистер. И по-другому никак». Все, опасный груз в кабине, довольные быстро работая грузчики плотным строем направились прочь от самолета. Теперь можно и нужно проследить за его швартовкой, убедиться, что все мои указания по его креплению в точности выполнены, а затем начинать готовиться непосредственно к взлету. До второму пилоту все эти тонкости с грузом обязательно показать и объяснить. Пусть набирается опыта, не все же время ему помощником летать. Когда-то и на левую чашку пересаживаться придется. Запуск моторов, короткое руление на старт и взлет. Нагруженная машина отрывается от земли, разгоняется и медленно начинает набирать высоту. Тут же следует доклад бортового техника об отсутствии смещения груза после взлета. И о порядке в грузовой кабине. Это лично мои новшества, привнесенные еще из той жизни. Распространяю их потихоньку. Остается внизу городская одноэтажная окраина. Проплывают под крыльями пригороды. На улицах здесь почти пусто. Усилившийся морозец разогнал жителей по домам. Лишь серые столбы дыма и спичных труб говорят о том, что внизу теплится какая-то жизнь. Карабкается встылое небо, гудит моторами на всю округу условно рассерженный шмель, самолет. Стараются новые российские двигатели нашего собственного производства. Тянут вперед тяжелую машину. Короткий удар правой ладонью по штурвалу, подмигиваю скосившему на меня глаза помощнику, и передаю ему управление. Команда это у нас четко отработана. Здесь даже слова лишние. Не в первый раз мы с ним прибегаем к подобной процедуре. Владимир Владимирович Детерихс, наш правый пилот, кивает и берет управление в свои твердые руки. А я оглядываюсь назад, осматриваю грузовой отсек через открытую дверку кабины экипажа. Груз на месте после взлета, смещения нет, все в порядке. Доклад докладом, но ну и своими глазами глянуть не помешает. Федор Дмитриевич, наш штурман с большой буквы «Ш», задает новый курс. Сколько с ним вместе в небе уже часов налётано. И ни разу он с курса не сбился, ориентировку не потерял. Второй пилот подтверждает вслух полученное указание и плавно выполняет правый разворот. Мы летим на юг. Высоко забираться не стали. Пробили облака и заняли высоту в 2000 метров. Под нами верхняя кромка. Летим словно по белой перине идём. Скорость практически не ощущается. Пока так и пойдем. Начнет облачность подниматься, тогда и мы вверх подскочим. Часа три можно так идти, а дальше облака должны пропасть. По крайней мере, так нас уверили метеорологи перед вылетом. Да, у нас все по-взрослому. Перед вылетом мы со штурманом посетили метеостанцию, получили прогноз погоды по маршруту и в пункте посадки. А первая посадка у нас намечена в Смоленске. Нет, можно было бы напрячься и пролететь чуть дальше, например, до Гомеля, но... Всегда есть какое-нибудь «но». Вот и у меня оно имелось. Ну, не хотелось мне больше семи часов в небе болтаться. Нет, все понимаю. Мол, летчик только небом и живет. Да ему по земле ходить не в кайф. Бред все это. Всего должно быть приблизительно поровну. И неба, и земли. Работы и отдыха, прозы жизни и воздушной романтики. Все остальное сказки. да и втягиваться в летную работу нужно постепенно. Да еще после такого напряженного отдыха. У меня после повторяющейся изо дня в день беготни по мастерским и заводам, после летного, застывшего зимнего поля, после шумной молодежной лаборатории перспективных конструкторов с известными мне одному в будущем фамилиями, просто ноги отпадали к ночи. И ни на какие глупости времени не оставалось. Под глупостями я развлечения понимаю. Впрочем, как уверял меня Игорь Иванович, На курорте я все наверстаю. Под курортом он Севастополь подразумевал. Шутил, само собой, успокаивал. Это и слону понятно. Так что нечего насиловать измученный недельным отдыхом организм. И будем все-таки рассчитывать посадку в Смоленске. Тем более нас там должны ждать. Телеграфировали-то мы о прилете загодя. Зимний день короток. Садились в стремительно набегающих на землю сумерках. Хорошо, хоть посадочная полоса была расчищена от снега, и обозначено тусклым светом фонарей. А дальше зачехлили остекление кабины и моторы, сдали самолет под охрану, ну и разобрались с нашими дальнейшими действиями на сегодня. От провожатого отказались, достаточно устных объяснений. До ближайшей гостиницы-то рукой подать, всего-то пару кварталов пройти. Извозчик? На такую раву он не один потребуется. Да и нет их поблизости, не сориентировались смоленские таксисты, не подкатили к аэродрому за свалившимся с неба заработком. Ну да ничего, дошли и нашли. Устроились, заказали себе тут же в ресторане поздний ужин, после которого неотвратимо потянуло в сон. По крайней мере, меня точно потянуло. Сказалось, неделя недосыпа. Поэтому долгожданный отдых будет кстати. И завалился я в кровать, несмотря на ранний час, с превеликим удовольствием, выставив прочь из комнаты, не желающих настолько рано отбиваться остальных членов экипажа. Не хотят спать, так пусть мне не мешают. А дело им мой помощник в раз найдет. Утро в Смоленске выдалось морозное. Снег пушистый, легкий, под теплыми сапогами поскрипывает. На солнце мелкими алмазами сверкает. Глаза ослепит. Холодно, щеки сразу прихватило. А настроение после чашки горячего крепкого чая прекрасное. Хоть пой. Изо рта с каждым выдохом белые облачка пары вылетают. На пушистых воротниках и кашне седым и инеем оседают. Усы у народа в раз побелели. По паху бы поплотнее на уши натянуть. Да гонор авиационный не позволяет подобного. Приходится терпеть и мерзнуть. Ну да ничего, тут недалеко. Огляделись на выходе. Пусто. Извозчиков нет от слова «вообще». Да что это за город такой? Вчера никого не выловили, и сегодня пусто. Придется своим ходом топать. Только отошли шагов надцать от гостинички, как мимо с лихим посвистом в клубах снежной пыли пролетел первый из них. И, к сожалению, он был занят. Потому и несся по улице так шибко, с разлетающимся в стороны от сани и легким снегом. Второго, мчавшегося буквально следом за первым, нам удалось остановить. Вернее, тот сам остановился прямо напротив нас. Только рано мы обрадовались. Откинув в сторону меховую полость, так что она даже на противоположную сторону в снег свесилась, наружу выкарабкался закутанный в громоздкий тулуп фотограф, Быстро установил на треногу аппарат, навел на нашу дружную группу объектив и, ни слова не говоря, ширкнул магниевой вспышкой в глаза. Пока мы молча, заметьте, отмаргивались, этого ушлого журналюги и след простыл. Ни треноги, ни саней. Остался только крепкий запах лошадиного пота в воздухе и аккуратная парящая кучка конских яблок в снегу. Больше мы на пролетающих мимо извозчиков не реагировали. Хватит с нас печального опыта. И куда они все так несутся? «Не на пожар, надеюсь. Потому что как раз в той стороне наш самолет. Но черного густого дыма не видно, что несколько успокаивает и снижает степень тревоги. До самолета добрались быстро. Всего-то минут двадцать быстрым шагом пройти пришлось. Потому как и холодно, и разогравшаяся в глубине души тревога ни на одного меня повлияла, заставила нас всех неосознанно ускориться. Фух, все на месте. И самолет наш, и аэродром местного авиаотряда». И, несмотря на раннее утро и морозец, на краю поля столпилась небольшая группа любопытных граждан. Понятно теперь, куда все так спешили. Прилет такого монстра в город все-таки большое событие, и без внимания оно не осталось. Даже еще фотографы есть, кроме того самого наглого, нам знакомого. Вспышками шипят, клубы белого дыма в небо выпускают. Какая может быть вспышка в такое солнечное утро? Позасвечивают же свои пластины. Дань традициям похоже. Пробились через плотную толпу, вышли на первую линию зрителей и тут затормозили. Не пустили нас дальше, не положено. Оцепление из солдатиков выставлено. Хорошо, что у нас начальством заранее была согласована посадка на аэродроме местного авиаотряда. Пригодился караул. Иначе самолет нам любопытные горожане точно покоцали бы, да на сувениры разобрали. Пришлось дожидаться старшего офицера. Но да тут не задержался. Все рядом находится». Недоразумение сразу же разрешилось. Единственное, пришлось уносить за оцепление ноги в ускоренном темпе. Публика очень уж здесь оказалась любопытная. Насчет всех в этой толпе не скажу, а вот насчет окружающих именно нас точно так. Едва не затоптали. Впрочем, это вполне может быть и не любопытство. Просто люди таким вот образом греются. Стянули с кабины и моторов промерзшие за ночь чехлы, кое-как их свернули, обмяли, засунули в проем грузового люка. Жаль, стремянок у нас нет. Нижние плоскости мы от нападавшего за ночь снега обмахнули, а вот до верхних не достать. Ну, сейчас моторы запустим, может быть, воздушным потоком все то, что за ночь нападало, и поздувает. Конечно, некий мандраж при этом действия и вполне понятная опаска присутствовали. А ну как после еще более морозной ночи не запустятся двигатели? Масло-то наверняка загустело. Придется тогда что-то придумывать, отогревать замерзшее железо. но обошлось. Проверили винты, запустили моторы поочередно, пыхнуло густым белым дымом из выпускных патрубков. Обороты неустойчивые, кашляющие и чихающие, того и гляди, что винты отвалятся. Вибрация такая, что нижняя челюсть прыгает, но нет, обошлось. Начали выравниваться обороты, затарахтели, зарычали довольно движки, уверенно освобождаясь от сковывающей стылости. И вибрация постепенно пропала. Толпа неподалеку оживилась, зашевелилась возбужденно. Сам знаю, что красивое зрелище, впечатляющее. От четырех пропеллеров за хвостом сверкающее на солнце снежное облако поднимается. Жаль только, нам его никак не увидеть. Из верхней плоскости снег белой пылью слетел. это я сразу успел в боковое, чуть обмершее стекло заметить. Потому как взлетать с обледеневшим или заснеженным крылом чревато. Пошел прогрев. Затарахтели на устойчивых оборотах моторы... перестали плавать. Управление проверили, все работает. Рули и элероны отклоняются нормально. Нигде ничего не прихватило морозцам. И в кабине потеплело. Включили отбор горячего воздуха от двигателей. Только не будем торопиться со взлетом. Пусть сначала стекла оттают от измороси, и внутри хоть немного потеплеет. Да и запотели они дополнительно по мере повышения температуры в салоне. Это мы еще молодцы, что вчера после полета кабину зачехлили. А то сейчас пришлось бы нам со стекол лед и снег соскабливать. Готовы? Экипаж поочередно доложился о готовности к выруливанию и взлету. Осталось только карту зачитать. Да нет, пока такой у нас. Не придумал я ее. Время потому что не пришло. Все предполетные действия можно в несколько пунктов уложить. Вот будет в кабине приборов побольше. Тогда и перейдем к этому нововведению. Дали с помощником отмашку провожающим. Нет, все-таки хорошо на своих базовых аэродромах. Народ там понимающий, сразу бы в стороны по этой команде разбежались, добро бы на выруливание дали. А здесь любопытствующий народ так на одном месте и остался. Еще не знают, что такое тяжелая многомоторная техника. Сейчас и узнают, познакомятся на своем опыте, так сказать, на личном. Мысль с хулиганить промелькнула и тут же ушла. Не лето, зима на улице. Придется чуть дальше по прямой прорулить. и уже там развернуться на взлет. Не хочется людей лишний раз снегом засыпать и ветром из-под винтов морозить. Хотя, может, они как раз именно этого и ждут. Вновь всплыла мысль созарничать. Они же сюда за яркими впечатлениями пришли. Тогда... И я добавляю обороты мотором и разворачиваюсь в сторону взлетки. Ощущая справа за плечом теплое дыхание, оборачиваюсь. Миша. Лыбится во все свои... Сколько там у него зубов? вот во всей улыбиться довольный такой да еще и мне большой палец показывает смолин даже оглянулся зыркнул раздраженно отвлекает мол мешается под руку лезет я бровь в немом вопросе поднял всех снежной пылью засыпали народ даже разбегаться начал правильно понял мой немой вопрос лебедев наклонился ближе и прокричал на ухо инженер умудрился услышать глянул на него из коса дернул усом мол нашел чему радоваться Ну и я чуть заметно усмехнулся, качнул головой назад. Миша понял, скрылся за спиной. По свежевыпавшему снегу колеса катятся мягко, самолет словно плывет по Белому морю. Хорошо, хоть нападало его за ночь немного, иначе бы взлетать не рискнул. А так ничего, разогнались, оторвались от земли. Глянул искоса влево вниз, из-под крыльев назад и в сторону снежные вихри уходят. Вот мы и взлетку расчистили, все местным работы меньше». «Прощай, Смоленск!» Через час после взлета вся хмарь осталась за спиной. Небо полностью очистилось от облаков. Оно здесь даже на цвет совсем другое. Пронзительное до синевы. И высокое-высокое. Не такое, как у нас на северо-западе. Гудят моторы, наматывают на винты версты и километры, уплывают под крылья деревушки и села, города и городишки. Где-то далеко справа остался Киев. Вот-вот впереди должен показаться Днепр. Снега внизу все меньше, а населенных пунктов все больше. Воздух плотный, самолет идет ровно, словно по ниточке. Ниша лохнется. И никого в небе. Пусто. И в эфире тишина. Пробовали связаться по радио с землей, на запросы никакого ответа не получили. Для меня подобная ситуация со связью так вообще что-то необычное. До сих пор привыкнуть не могу. Сколько я уже здесь? С весны прошлого года. Воспоминания о тех днях настолько свежи в памяти, Словно вчера все произошло. Да какое там вчера? Только что. Даже глаза прикрывать не нужно. Достаточно отпустить на волю чувства, ослабить самоконтроль, и сразу же память начинает отщелкивать цветные картинки еще из той, прежней жизни, закручивая перед глазами калейдоскоп совсем недавних событий. И снова я пытаюсь удержать в воздухе гибнущий тяжелый самолет. Вновь летит в лицо земля. Медные стволы раскидистых сосен. И все. Затем кино в моей голове встает на паузу. Потом экран вспыхивает вновь, но уже показывает совсем другие, черно-белые кадры. Проводить аналогию с кино проще, так легче принять все произошедшее. А потом госпиталь, осознание себя в чужом теле, в другом времени и затянувшееся выздоровление. Потому как попала моя душа или сознание, сам в этом не разобрался, скорее всего, и то и другое вместе, после катастрофы в тело поручика Грачева, летчика Псковской авиароты, как раз точно в этот же момент потерпевшего аварию на своей летающей этажерке. И судя по тому, что я здесь, этой аварии не пережившего. А может, у высших сил была какая-то другая, своя собственная цель, для исполнения которой меня и перекинули через десятилетия из конца XX века в его начало, на самый порог Первой мировой. Не знаю, и гадать не собираюсь. Выполни шанс остаться пусть и в чужом теле, но живым. Так и постараюсь им воспользоваться в полной мере. «Буду жить за всех ребят. А вот что при этом буду делать?» Сразу, в первые моменты, точно не определился. Ускорить прогресс? Изменить историю? полностью, Где я и где эта история? Но и сидеть на попе ровно не получилось, как собирался сделать в самом начале своего попаданчества. Потому что страшно было. Кругом все чужое. И все. И не стесняюсь этого чувства. Потому как справился с собой. Пересилил страх. осознал свое место в новом окружении, в новой реальности. Начал шевелиться. Пришлось и полетать, и повоевать, и, конечно, кое-что кое-кому подсказать. А иначе и быть не могло. Все равно отсидеться в сторонке не получилось бы. Несмотря на сохранившуюся память реципиента, благодаря которой я практически безболезненно вжился в окружающую меня эпоху, все равно светился я среди местных как та самая пресловутая лампочка Ильича. Да, некорректное сравнение. Лампочка та была очень уж слабенькая и света давала всего ничего. Или наоборот, корректная? Все-таки не историк я и не... Вот именно этих самых не слишком много набирается. Но все равно что-то смог подсказать, сделать благодаря своему опыту военного летчика совсем другой эпохи. Ну хоть что-то свое. И опять же благодаря этому опыту удалось познакомиться с кое какими значимыми людьми, заинтересовать их своими идеями и новшествами. Привираю, конечно, не мои это идеи, я их нагло уворовываю у будущего. Ну и что? Не для себя же стараюсь, для других. Стоп, куда это меня понесло? На возвышенное потянуло? Охолонуть бы мне нужно, остыть и притормозить. И хотя бы себе не врать. Само собой, стараюсь в первую очередь для себя, и только потом для державы. Как бы и чем бы я себя не оправдывал. Другое дело, что одно с другим отныне неразрывно связано. Наклонился вперед, прерывая воспоминания и высматривая ленточку Днепра впереди. Нашел, немного осталось. Еще минут десять-пятнадцать, и мы над рекой будем. Развернулся к помощнику, а он карту на коленях держит, визуальную ориентировку ведет. счисление пути, надеюсь. Хотя, что его счислять? Выход на цель по времени нам не нужен. Единственное, не забудется бы. Но в таких условиях забудется, это хорошо постараться нужно. Все время вдоль реки летим. Не так давно развилку прошли. Теперь слева Донец остался, справа в стороне где-то Днепр. Невозможно заблудиться. И если уж совсем ослепнуть, а наша линия пути скоро с руслом Днепра пересекается. Вон какой прекрасный линейный ориентир перед нами. А дальше еще лучше будет. Береговая черта с ее весьма и весьма знакомыми характерными очертаниями. Да и штурман у нас на борту есть, так что никуда мы не денемся, долетим да куда нужно. Топлива по расчетам хватит, даже останется в баках кое-что после посадки. Это на всякий непредвиденный случай заправили лишку. И погода отличная по маршруту. Ну и там на месте не должна подкачать. Да и как она может подкачать, если вокруг миллион на миллион, и впереди все чисто до самого горизонта? Вернулся к своим воспоминаниям. Что еще такого особо важного произошло за эти полгода с хвостиком? Отличился в пилотировании. привлек к себе внимание командования и умудрился этим вниманием в должной мере воспользоваться. И так, кстати, выпавшим мне шансом прокатить инженера-инспектора из Адмиралтейства из-за поломки своего самолета, остановившегося в Пскове. Через генерала Остроумова вышел на адмирала Эссена. А дальше усовершенствованный мною самолет, который так всем специалистам понравился своими летно-техническими данными, что все эти изменения тут же, с моего разрешения, само собой, начали применять на новых машинах. После оформления нужных патентов, конечно. На заводе последовало знакомство с Нестеровым и Крутинем. Уже знаменитыми русскими летчиками-асами. Разговор по душам с продолжением в ресторане. И в результате Петр Николаевич прекрасно сейчас себя чувствует. Летает и воюет. Да, пулеметы с моей подачи начали устанавливать на самолеты с самого начала боевых действий. Может быть, именно поэтому и не пришлось Нестерову идти на свой вынужденный знаменитый таран. Справился и без него, на отлично. И самое главное, вроде бы как летчики уже начали пользоваться привезными ремнями. Сначала у нас в Псковской авиароте, потом на Московском заводе, а там, надеюсь, и дальше новое веяние распространилось. А всего-то привел вовремя несколько подходящих примеров, да и на своем личном опыте всю пагубность отсутствия ремней показал. Голова-то у меня хоть и зажила после той самой катастрофы, но длинный рваный шрам во весь лоб так и остался. Да, самое главное, я же обстрел Лебавы предотвратил. Воспользовался очень удачно своими воспоминаниями и в нужное время оказался в нужном месте. Несколько изготовленных в мастерских за собственные сбережения авиабомб, пулемет на борту и неожиданная для всех самоубийственная атака оказалась настолько успешной, что два немецких крейсера ушли несолоно хлебавши. А по одному из них бомбы легли настолько удачно, что вызвали у него на корме взрыв, подготовленных к установке морских мин. В этом бою моего стрелка-наблюдателя ранили. Заметили нас, само собой, награды последовали. А самое главное, на слуху оказался. Развитие авиации подстегнул. Удалось наладить тесный рабочий, а потом и дружеский контакт с Сикорским. Ненавязчиво подсказал кое-что, а дальше пытливый ум изобретателя и сам сориентировался. Попер вперед, только успевая в правильных местах поправлять в нужную сторону. И идеи подкидывать. А идей этих у меня столько, что ого-го. Главное, что все в тему. Так и подкидываю до сих пор понемногу. В совет директоров завода вошел со своими идеями. Стрехнулся, вновь прерывая на короткое время воспоминания. Глянул вниз. Ленточка Днепра чуть-чуть ближе стала. Тихоходные пока самолеты. У нас скорость около 120 сейчас. «Можно бы и добавить немного, но не хочется моторы насиловать. Моторы-то у нас теперь свои. Начали недавно собирать. Производство пока слабое, денег нам все не хватает, а от государства помощи не дождешься. Это еще хорошо, что Игорь Иванович Сикорский заслуженный авторитет уже имеет, и благодаря этому авторитету кое-какие деньги из казны на развитие завода умудряется получать. Ну и конечную продукцию продаем, как же без этого? Заказ на самолеты имеется». «Нет, обороты двигателем добавлять не будем. И так хорошо. Нам на этих моторах еще столько полетать предстоит, что лучше их сейчас поберечь. Ресурс-то невосполняемый в этих условиях. Или на завод возвращаться для их переборки, или менять на новые. А это все время и деньги. Так что лучше тише, но для всех лучше. Подумаешь, на полчаса позже прилетим. И расход бензина, если добавим, опять же сильно увеличится. Лучше уж так, потихоньку». Откинулся на спинку кресла, вернулся мыслями к недавнему разговору с Джунковским в Екатеринском парке Царского села. «Сергей Викторович, еще раз напоминаю, с выполнением задания не затягивайте. Сразу же по прибытии записывайтесь на прием к адмиралу Эбергарду. Сопроводительные бумаги чуть позже получите. С ними вам будет проще найти с адмиралом общий язык. Да, груз по железной дороге мы уже отправили. Я лично проконтролировал». Не удержался, взглянул в лицо Владимиру Федоровичу. Неужели лично? Ну, не совсем лично, правильно понял мой взгляд и мои сомнения Джунковский. Но об отправке вагонов мне уже доложили. На месте груз примите, с хранением и охраной определитесь и дожидайтесь команды. Забот на первое время вам хватит, а дальше будет видно. И напомню, Андрей Августович Эбергард, человек прямой, отличный офицер и большой умница». «Уверен, вы с ним общий язык найдете. И рекомендательные письма адмирала Эссена на первых порах вам помогут. А дальше от вас все будет зависеть». Помолчал значительно, словно давая мне время хорошо осознать только что сказанное, и продолжил. «Еще раз прошу, Сергей Викторович, не затягивайте с выполнением личного поручения государя. Сами же знаете, что у нас в войсках творится. Да и немецкая разведка не дремлет. И турецкая, кстати, тоже. А наша контрразведка... Не удержался я от вопроса. Джунковский даже приостановился на мгновение, глянул искоса в полглаза и хмыкнул. «Наша тоже не дремлет», — ответил Этаквесома, словно гвоздь сотку в дубовую плаху с одного удара вбил. И сукоризной продолжил. «Сергей Викторович, ну что вы как маленький?» «Прошу прощения, Владимир Федорович, постараюсь не задерживать». «Постарайтесь, а то слухи о вашем прибытии в Крым быстро до Босфора долетят». Вот в этот-то момент и вынеслась из-за поворота шальная упряжка разгоряченных коней, запряженных в тот самый крытый вазок на санном ходу, сбила джунковского смысле, заставила отступить на обочину в снег. Отпрыгнуть, то есть, чтобы под копытами до да полозьями не оказаться. Ну и я вслух, да от всей своей широкой души, свое отношение к подобному хулиганству во весь голос высказал. Нет, понятно сразу, что не каждому вот так свободно будет позволено по парку носиться да хулиганить. «Наверняка же это кто-то из власти имущих, а все равно выругался. Потому что нечего. И ладно бы я один был, так ведь нет. Со мной тоже человек, далеко не последний и непростой. А эти в санях словно берега потеряли, носятся во весь опор. Между прочим, по пешеходным дорожкам. Добропорядочных горожан и граждан конями затоптать пытаются. Вылезли из сугроба, отряхнулись, посмотрели друг на друга и оба рассмеялись. «Да, Сергей Викторович». Мы тут прожекты строим, о высоком мыслим, о судьбе империи что-то с вами лопочем, о нас мимоходом и на обочину, да в снег мордами. Только руками и развел в стороны. Что тут в ответ скажешь? А хорошо я в воспоминания ударился. Так за воспоминаниями Днепр и прозевал. Не заметил. Ну и ладно. Не очень-то и хотелось на него сверху посмотреть. Увижу еще не раз. Зато время пролетело. Впереди уже и береговая черта показалась. И море. Море. Хотя до него еще далеко. И ничего особо не видно, кроме уходящей в небо и сливающейся с ним где-то далеко-далеко огромной сине-серой равнины. Но и это впечатляет, ведь воображение же работает на всю катушку. Даже запах вроде бы как ветром донесло. Ноздри предвкушающе расширились, втянули в себя запах водорослей и йода. Умом понимаю, что все это игровоображение, нет никакого запаха. А вот сердцем я уже там... на мокром от волн берегу. И пока еще есть время, снова окунулся в воспоминания. Еще одно, Сергей Викторович. Даже не одно, а... Вы почему в церковь не ходите? И не знаю, что в ответ сказать. Как-то я этот момент упустил. Только руками в ответ и развел. Веруете? Верую. Уж в этом-то я точно уверен. Тогда настоятельно вам рекомендую не откладывать посещение церкви. К вам и так слишком много внимания приковано. а после награждения этого внимания будет еще больше. Опять же, слухи уже ходят разные, и не нужно давать лишний повод злословищам о вас. Я вас понял, Владимир Шадорович. Потому что действительно понял. Даже подосадовал на это свое упущение. Мог бы и сам сообразить и не дожидаться подсказки. Поэтому сегодня же и исправлю это свое упущение, посещу храм. Только подумать нужно хорошо, какой именно, чтобы и заметили... и слухи быстрее подзатихли. Местный или столичный? Подумаю еще. Времени до вечера хватит. Хорошо, Сергей Викторович. И еще одно. Пожалуй, самое для вас главное. Авиарота у вас пока не будет. Нет, она будет, но лишь на бумаге, заторопился Джунковский, приостановившись вместе со мной. Вы же сами понимаете, что у нас пока ни самолетов столько нет, ни людей. Мы даже эскадру Шедловского не успеваем укомплектовать должным образом. Так что потерпите, голубчик, потерпите. Все у вас будет, но позже. А пока так даже лучше. Должность сия подкрепляет и ваше звание, и ваши награды. И вам удобнее, хлопот же меньше. А людей для себя там и готовьте. Высочайшим указом это будет разрешено. И вот уже заходим на посадку в плотных вечерних сумерках, под самую темноту. И как уже привыкли, без какой-либо радиосвязи с землей. Чудом, но все-таки успели сесть. Садиться в ночей не рискнул бы. Аэродром незнакомый, мало ли что. А вдруг летное поле не подготовлено к ночному приему самолетов? Так что нам повезло. Сели нормально. В воздухе не дуновения. Ветра нет. Штиль. Штиляра. Нас хоть и ждали, но явно не в такое позднее время. И уже, похоже, потеряли надежду на наше прибытие. Наверняка решили, что мы где-то заночевали, а прилетим уже завтра. Потому что внизу никого. Пусто. И как не хотелось пройти над городом, но пришлось садиться сходу, с рубежа снижения. Ничего, успею еще похулиганить, себя и самолет показать и на город сверху посмотреть. Потом, когда все закончится. Зато пока хоть на немного сохраним наше прибытие в секрете. Хотя, какой тут секрет? До окраины Севастополя всего ничего. Все равно жители рев моторов услышат. Если только садиться и сразу после посадки двигатели выключать. Так и сделал. Глиссаду сделал покруче, чтобы обороты держать поменьше. И угол посадочный получился очень уж большим. Даже в первый момент испуг по спине мурашками проскочил. Как бы заднее колесо не обломать. Но обошлось. И больше таких экспериментов ставить не буду. Случись какая поломка, и кто мне здесь самолет починит? Может и есть такие умельцы в местных мастерских, но я-то их пока не знаю. Крымская земля толкнулась в ноги, Стукнули гулка колеса по твердому укатанному грунту, машина чуть подпрыгнула, оперлась на крылья, плавно умостилась на три точки. Зашелестели винты в почти полной тишине почти потому что колеса по грунту гудят. А тогда тихо. Моторы-то мы сразу выключили после окончательного касания. Пока совсем не остановились, отвернул в сторону к темнеющим силуэтам аэродромных ангаров. Покатился и не докатился. Остановилась машина окончательно на полпути, замерла и чуть заметно откатилась назад, буквально на сантиметры, словно выдохнула с облегчением после подзатянувшегося перелета. Ничего, дело уже, в общем-то, привычное, особенно в последнее время. Только на радиус и летаем. От тех самых ангаров замелькали огоньки, замельтешили в нашу сторону. Встречающие показались. Ну что, пора на выход?